Глава 29 девятая. Чинарский остановил машину, немного не доезжая до дома. Нужно было купить кое-какие продукты. Взял колбасы, сыр и пару банок консервов. Немного подумав, спросил еще селедку и пельмени. Давно не ел чего-то горячего, одни холодные закуски. Прикупил также банку майонеза, кетчуп и упаковку свежих помидоров. Пока он будет ждать, можно нормально перекусить. Подсознание говорило ему, что купил он не все. Он на секунду выпрямился, оглядел битком набитые полки. Конечно, он забыл пиво, никогда не помешает. Две Балтики, показал он на полку «Девятки». Сразу надо говорить, попенял ему плоская, как доска продавщица, вытаскивая из холодильника пиво. "Тебя что, доча, не дотрахали сегодня?" мягко возразил Чинарский. "Я тебе выручку делаю, а ты огрызаешься?" "Что ты себе позволяешь?" начала было возмущаться она, но Чинарский зыкнул на нее, как заклинатель на очковую кобру. "Заткнись, лохудра", шёпотом произнёс он. "У сегодня нет настроения". Она сразу затихла, молча выставив на прилавок две бутылки. «Так-то лучше», — устало произнес он, забирая пиво. «И пакетик, чтобы все это сложить». 5 рублей», — ехидно сказал доска. «Хоть 10 Из магазина он вышел в приподнятом настроении. Пока добирался до квартиры, с удовольствием выкурил сигарету. Дома зажег плиту и поставил кастрюлю с водой для пельменей. Пока нагревалась вода, открыл бутылку пива и сделал несколько глотков. Золотистая жидкость холодным потоком пробежалась по жилам. Он отставил бутылку и принялся резать сыр колбасу, открывать майонез и кетчуп, крошить помидоры. Зелени, к сожалению, не было, но Чинарский решил, что будет и так неплохо. Он только собирался запустить пельмени в закипевшую воду, как где-то вдалеке раздался телефонный звонок. Чинарский ринулся в прихожую, но телефон там не оказалось. Нашел он его на стиральной машине в ванной. «Антонов?» Он торопливо поднял трубку. «Не совсем», — ответил знакомый, но совершенно не антоновский голос. Сперва Чинарский подумал, что художник набрался до положения рис, и поэтому бурчит в трубку что-то несвязное, но голос был четким и спокойным. «Кто это? Мне должны позвонить». «Он не позвонит». «Коршунов?» — прохрипел Чинарский, потому что у него вдруг пересохло в горле. «Верно», — усмехнулся голос в трубке. «Хочешь увидеть свой приятель живым?» «Что ты с ним сделал, сволочь?» «Пока ничего». Но если ты не приедешь через час по указанному мною адресу, я буду от него отрезать по кусочку каждую минуту. Очень острым ножом. Ты этого хочешь?» «Нет», — выдавил из себя Чинарский. «Тогда ты бросишь все и приедешь в Новопрудное. От остановки направо. Дом с красной металлической крышей. Никого не спрашивай, дверь будет открыта. Если приведешь ментов, твой приятель взлетит на воздух». «Погоди», — вставил Чинарский, но трубка уже издавала короткие гудки. «Вот паскуда», — выругался он. Часы показывали начало одиннадцатого. Нужно было торопиться. На секунду мелькнула мысль о Дудуеве, но Чинарский тут же отмел ее. Псих действительно мог выполнить свое обещание, если бы заметил каких-то подозрительных людей. Поэтому Чинарский решил ехать один. Он выключил газ, оделся и пошел к выходу, но вдруг, как бы вспомнив о чем-то, задержался. Вернулся в комнату и достал из-под груды наложенного в тумбочке белья выкидной нож с наборной рукояткой. Этот нож подарил ему один из зэков, вышедших с зоны. Чинарский надавил на незаметную кнопку, и вытолкнутой сильной пружиной выскочило тонкое острое лезвие. Оно даже было красиво по-своему, такое изящное и серебристое. Он убрал лезвие в рукоятку и бросил нож в карман пальто. «Новопрудное», — сказал он, усаживаясь на заднем сиденье такси. Водитель заломил несусветную цену, но Чинарский торговаться не стал, не было времени. «Окей», — согласился он, откинувшись на спинку. От Катерины не укрылась растерянность у Тимаши. Она встретила её с радостным выражением лица, но в глубине глаз и в движениях сквозило беспокойство. Тётя Маша напоминала разбалансированный механизм. Она не знала, куда деть руки, и этот её обескураженный вид стал ещё более заметен, когда Катерина спросила об Александре. Тётя Маша опустила глаза, потом подняла их и неловко улыбнулась. «Он скоро приедет», — выдавила себя Мария Митрофановна. Здесь уже опешила Катерина. Её синие глаза округлились. «Так он не в больнице?» «Был», — кивнула, как марионетка Мария Митрофановна. но выписался. Вчера», — смущенно добавила она. «Он выздоровел?» «Нет, Катя не чувствовала себя обманутой, она радовалась за брата. Но ситуация все же таила в себе некую двусмысленность. Ему стало лучше, все нормализовалось. Тетя Маша чувствовала себя загнанной в угол. «Если бы я знал, я бы поехал к нам домой», — воскликнул Катя. «Саша звонил только что, попросил, чтобы ты его подождала здесь. Он скоро приедет», — застенчиво улыбалась Мария Митрофановна. А пока я тебя покормлю, я приготовил отбивные под сыром. Нет, спасибо, я не голодна. Катя сняла кожунку и прошла в заставленную старинной мебелью гостиную. Здесь мало что изменилось, — обозрела на комнату. Чудесно, такой ретростиль Мария Митрофановна заторможенно кивала. И все-таки ты, наверное, голодна. Да нет, — Катя плюхнула с кресла и вытянула ноги. Устала немного. Ну расскажи, как вы там живете? Мария Митрофановна села на диван, но тело ее было по-прежнему скованным. «Ничего особенного», — усмехнулась Катя. «А что ж ты волосы отстрелил? У тебя же были такие замечательные волосы», — вздохнула тетя Маша. «Некогда, да и лень ухаживать», — приподняла плечи Катя. «Я много занимаюсь, потом еще пати, вечеринки, поездки в город. Мама хочет приехать в Торонто. Там можно найти более престижную, высокооплачиваемую работу». «А выглядишь ты замечательно», — улыбнулась тетя Маша. «Даже чуть поправилась». «На три кило», — игриво поморщилась Катя. «О чем страшно жалею». «Нет, тебе идёт», — мягко возразила Мария Митрофановна. «Чего ж доской ходить?» «Худоба молодит», — не согласилась Катя. «Кстати, мне в аэропорту попался один такой плюгавенький мужичок. Говорил, что мне надо опасаться брата. В общем, нёс всякий бред». Она пристально посмотрела на тётю Машу. «Не знаю», — пожал та плечами. «Саша должен был ехать тебя встречать, но у него появилось какое-то важное дело. Так, по крайней мере, он сказал». Ему нужно сохранить покой. Я проконсультировался со знакомой. Он врач. Панкреатит это очень серьезно. Сдвинул брови Катя. Да, машинально кивнула Мария Митрофанова. Чем занимается Александр? Изобретает. Глаза Марии Митрофановны залучились бы боязливой нежностью. Не бросил кулинарию? Как-то удивленно спросила Катя. Нет, наоборот, делает успехи. Тетя Маша приободрилась. И все-таки странный мне попался тип алкоголик чистой воды. Я смотрю, ты хорошо говоришь по-русски. Расплылась в улыбке тетя Маша. «Стараюсь не забывать. Мама говорит намного хуже. Она хочет натурализоваться по полной программе», — с оттенком скептического пренебрежения проговорила Катя. «Натурализоваться?» — переспросила тетя Маша. «Ну, стать канаткой на все 100 язвительно усмехнулась Катя. «Вот она обрадуется, что Сашке полегчало, ей не придется ехать в Россию». «Не надо так а маме», — укоризно взглянула на Катю Мария Митрофановна. «И все-таки давай я тебе покормлю». «У меня диета», — рассмеялась Катя. «Странно, разве может больной панкреатитом после обострения так быстро встать на ноги?» «Россия страна чудес», — уклончиво ответила тетя Маша. «Да, но что касается человеческого организма, правда чудо». Катя откинулась на спинку кресла и заложила ногу на ногу. «Хочешь, прими ванну, я дам полотенце». «Да, было бы неплохо. Самое интересное, что у меня нет ключа от квартиры. А Сашка, вы говорите, по делам ушел?» Мария Митрофановна кивнула. Катя принесла из прихожей сумку. Ой, совсем из головы вылетело. Она расстегнула сумку и запустила туда руку. Это вам. Она достала обвязанную синей атласной ленточкой картонную коробку. Мария Митрофановна развязала ленту и вынула симпатичную керамическую вазочку. Ее бежевый бока украшала терракотовый вязь. Прелесть какая, благодарно улыбнулась Мария Митрофановна. Кроме вазы, Катя подарила тете Маше увлажняющий крем для лица «Лаборатор Виши». Та была сражена подобной щедростью. В итоге она уговорила Катю разделить трапезу. Перед тем, как сесть за стол, Катя приняла ванну. Ее усталость испарилась, настроение улучшилось. Дом с красной крышей Чинарский нашел довольно быстро. До назначенного часа еще оставалось время, поэтому он решил все тщательно обследовать. Обойдя участок с обратной стороны, он перебрался через ветхий забор и подкрался к дому. Никаких признаков жизни внутри не заметил. Только на соседнем участке копошились двое пенсионеров. Дом был расположен на Косогоре, поэтому заглянуть в окна можно было только с одной стороны, так как другие окна находились слишком высоко. Прикладывая руки к стеклу, Чинарский попытался осмотреть интерьер, но так ничего и не увидел, кроме широкой тахты и полированного стола. Решив положиться на удачу, он осторожно вошел внутрь. Дверь предательски скрипнула. Справа находилось что-то вроде кухни, отгороженной от основного помещения железной решеткой. Он открыл следующую дверь и медленно двинулся по широкому коридору. Дверь справа была приоткрыта. Он заглянул за нее, полупустая комната с синим диваном и журнальным столиком. Может, он не туда попал, или этот мудак так над ним пошутил? А может, ему просто нужно было выиграть время, он отправил Чинарского подальше из города? Уже смелее он двинулся дальше. Оставалась еще одна комната, в окна которой не смог заглянуть. Открыв дверь, Чинарский увидел Антонова. Тот сидел привязанный к стулу с залепленным ртом и страдальческим выражением лица. Рядом с ним стоял стол, на котором бледным светом мерцала зажжённая свеча и возвышалась небольшая пластиковая канистра с прозрачной жидкостью. Только сейчас Чинарский почувствовал запах бензина. Им была залита вся комната, в том числе и стол с горевшей свечой. Любое неосторожное движение могло опрокинуть свечу, и тогда всё мгновенно вспыхнуло бы, как пороховая бочка. Антонов бешено вращал глазами, стараясь показать именно свечу. «Вижу», — кивнул Чинарский и шагнул вперёд. «Сейчас я тебя развяжу». Он совсем забыл о грозящей им опасности. А зря. Опасность в лице Коршуна ждала его за дверью. И на него, они не на свечу, показывал Антонов. Чинарский подошел к столу и задол свечу и тут же получил тяжелый удар по затылку. Из глаз брызнул сноп искр, грозя запалить разлитый по полу бензин. В голове помутилось, и Чинарский, обхватив стол руками, сполз вниз. Очнувшись, он почувствовал, как кто-то связывает ему руки, завёрнутые назад. Он попытался освободиться, но сделать это ему не удалось. Его тело, как и у Антонова, было прикручено к стулу толстым синтетическим шнуром. С трудом приоткрыв глаза, он встретился взглядом со своим приятелем. Тот сидел напротив него, с тоской моргая глазами. Рядом валялось толстое поле, на котором, очевидно, Чинарского грохнули по затылку. «Ну вот и все», — услышал Чинарский удовлетворенный голос Коршинова. «Отдохните здесь до вечера». Он обошел стул, на котором сидел Чинарский, и еще раз проверил качество шнура, потянув за него в нескольких местах. «Ты придурок!» — собирался сказать Чинарский, увидев Коршуна. «Ну-ка быстро развяжи нас!» Но рот оказался заклеен какой-то гадостью. Поэтому он смог только помычать, как недоинная корова. Коршунов улыбнулся. На линзах его очков блеснул солнечный зайчик. В его улыбке не было ничего человеческого. Он смотрел на двух привязанных к стульям людей, как на манекены, выставленные в витрины бутика. Явно любовался проделанной работой. «Как же я мог так лопухнуться?» — подумал Чинарский, дернувшись на стуле. «Скоро я вернусь!» Поршунов снова растянул губы в улыбке. «Вам придется подождать до вечера. Вы первыми увидите фотографии моего десерта. Сможете его по достоинству оценить. Это будет замечательный торт. Из трех коржей, с фисташкой и выкпосыпкой, с цитрусово-портулаковым кремом». «Жаль», — бесцветным голосом добавил он, погасив улыбку. «Потом придется вас убить. Это совсем не больно. Я закопаю вас здесь, неподалеку, ночью, чтобы никто не видел». Отвернувшись, словно Антона Вачинарского больше не существовало, он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. «Ну что, мудак, вляпался?» — Чинарский вперил в Антону выразительный взгляд. «Художник сидел, обмотанный веревками, как гусеница в коконе. Он даже не мог пожать как следует плечами. Ну и сдохнешь здесь в новопрудном, как последнее дерьмо», — зыркнул Чинарский глазами. Ему вдруг надоело ругаться, тем более, что никто его не слышал. Нужно было подумать, как отсюда выбраться. А сделать это нужно было как можно скорее. Кулинар собирается готовить новое блюдо, понятно из чего, вернее из кого. Если они успеют, то могут ему помешать». Наклонив голову к груди, Чинарский напряг запястье крепко стянутый за спинкой стула, но шнур не поддавался. Антонов с интересом и надеждой в глазах наблюдал за ним. «Чего глядишь, тоже попробуй», — промычал Чинарский через пластырь, но Антонов только наморщил лоб. Он ничегошенько не понял. «Мудак ты, мудак», — промычал Чинарский, делая глубокий вдох-выдох. Как он был зол на него. И на себя тоже. Нехрена было посылать лкаша следить за маньяком. «Сам виноват», — начал корить себя Чинарский. Прошло около часа. Предприняв еще несколько бесплодных попыток освободиться, Чинарский решил действовать не руками и ногами, которые были крепко примотаны к стулу, головой. Не в буквальном смысле, естественно. Хотя почему бы и не в буквальном? Востановив дыхание, он принялся обследовать взглядом комнату. Собственно, особенно обследовать было нечего. Напротив двери окно, перед которым стоял тяжелый старинный стол, Полено на полу от удара, которым сильно ломило в затылке. Зеркало по левую руку. Вот, пожалуй, всё. Да ещё два придурка, примотанных к стульям. Он посмотрел на художника. У того было лицо, приговорённого к смерти. В общем-то, так оно и есть. Чинарский не сомневался, что кулинар выполнит своё обещание, когда вернётся. Но перед этим он убьёт ещё кого-нибудь. Господи, он сказал, три коржа. Вспомнил Чинарский. Три. Посмотрев в окно, он увидел, что солнце перевалило за полдень. Окно. Если добраться до него, можно попробовать разбить его головой. Возможно, услышат соседи. Он попробовал подскочить на стуле, чтобы сдвинуть его с места. Стал помогать себе ступнями ног, упиравшимися в пол. Ему удалось сдвинуться на пару сантиметров. Это его окрылило. Если дальше так пойдет, часа через два он допрыгает до стола. Как зайчик. Прыг-скок, прыг-скок. Только бы не свалиться вместе со стулом. Подняться не будет. Никакой возможности.